Вечером господин Тутс действительно чувствовал себя таким больным не телом, а душой, что даже к авроре не пошел. Но сегодня он хотел отправиться к ней пораньше, чтобы найти утешение после вчерашнего несчастья. Но тут явилась госпожа Вахер, его средняя невеста, и нарушила эти планы. — Какая сегодня прекрасная погода! Хочешь доставить мне удовольствие, дорогой мой? «Хочешь, я знаю. Вчера я приходила, но тебя не застала, проплакала всю ночь, а теперь изволь развеселить меня». «Каким образом?» — буркнул жених с нескрываемой досадой. «Поедем за город». «Не-не-не-не, я не знаю, выйдет ли, — заикаясь, произнес тут, споморщившись». «Ты не хочешь, значит, ты меня не любишь», — воскликнула госпожа Вахер, надув губки и чуть не плача. «Люблю, и в этом нет сомнения», — попытался Адам исправить свою ошибку, — «но но сегодня будет дождь, я знаю, наверное». Госпожа Вахер рассмеялась. «Что ты говоришь? Небо синее, нигде не облачко. И все-таки сегодня будет дождь, у меня все мозоли болят». Они тебя обманывают, дорогой. Мои мозоли предсказывают сухую погоду. На помощь невесте пришла сестра жениха. Братец, ну как ты можешь говорить о таких вещах? Да насколько я знаю, у тебя и нет никаких мозолей. Ты ведь носишь обувь, сшитую на заказ. Ты моих мозолей не проверяла, проворчал Туц. Но если тебе так уж хочется промокнуть, моя нареченная, то будь по-твоему, поедем. Они вышли. На улице невеста крепко взяла жениха под руку. «Черт возьми, а вдруг Аврора увидит, что это особо висит у меня на руке?» В страхе подумал Туц. «Неужели мы непременно должны так ходить по улицам, будто привязанные друг к другу?» Спросил он свою даму, растягивая слова. «А как же иначе?» — удивилась она. «Обрученные всегда так ходят. В этом и состоит разница между женихом и холостяком. Жених связан, связан нежными узами любви». Туц вдохнул. Ой, хотя бы сам черт рогатый упрятал эту бабу вместе с юзами туда, откуда нет возврата. Чтобы избавиться от такой прогулки под руку, он жестом подозвал проезжавшего извозчика. Но это была одноконная пролетка. «Зачем он тебе?» — спросила госпожа Вахер. «Кто же ездит за город на одноконном извозчике?» «Пойдем, милый, я покажу тебе, где можно достать хороших лошадей. Это тут недалеко». «Госпожа Вахер повела жениха примехонько к Вагнеру на всем известный большой конный двор на нарском шоссе, где можно было нанять лошадей и коляску. Подожди здесь минутку, а я сейчас закажу лошадей», сказала она Адаму и быстро вошла в дом. Выйдя оттуда, энергичная дама сообщила, что через 10 минут лошади будут поданы, а пока можно погулять по Нарвскому шоссе. И она опять бесцеремонно повисла на руке у бедного Адама. «Увы!» предчувствие его не обмануло. Вскоре последовала катастрофа. Не успели они медленно пройти шагов 20 как случилось то, чего господин Тутс так опасался. Навстречу им ехал извозчик с двумя седоками. Кто же это был? Никто иной, как мадемуазель Аврора с папашей Якобсоном. Тьфу ты, пропасть! господину из раковоры почудился, будто перед ним разверзается бездна, готовая его поглотить. Ой! вырвался из его уст хриплый крик. Он мигом освободил свою руку, юркнул за спину невесты и, скорчившись, попытался спрятаться за ее крупной фигурой. «Что с тобой, милый? Уж не лишился ли ты рассудка?» воскликнула госпожа Вахер с искусно разыгранным недоумением, хотя она сразу заметила, кто сидит в извозчищей пролетке. Извозчик с Авророй и ее отцом по извозчищу медленно проезжал мимо тут, как только чувствовал, что его становится видно седокам, соответственно перемещался за спиной госпожи Вахер. Наконец, пролетка благополучно проехала. сошел с ума», — воскликнул госпожа Вахер. «Ну скажи, пожалуйста, что означает этот странный фокус? Да еще на улице, у всех на виду». Лоб тутся был покрыт холодным потом. «Этот... этот господин и эта... эта дама, которые ехали на извозчике, они покушаются на мою жизнь», — бессовестно соврал Адам. «Как так?» «Тебе что, приснилось?» «Нет, я я как-то этому господину наступил, больно наступил на ногу, и он никак не может мне это простить. И я думаю, он слегка придурковат. А чем ты променился перед этой красивой дамой? Я случайно, совершенно случайно однажды увидел ее голой. С тех пор она меня жестоко ненавидит. Да, она тоже с придурью, как и отец». Возникла длительная пауза, так как госпожа Вахер стоило большого труда сдержать разбиравший ее смех. Лицо у нее посинело. «Прекрасные новости я слышу от жениха! Он подсматривает за голыми женщинами! Признавайся, Адам, где и когда это было!» Адам топтался на месте, как норовистый конь, и, почесывая затылок, придумывал новую спасительную ложь. Затем он воскликнул. Ох, я дурак, набитый, какой же я рассеянный. Э, ни, никогда я не видел ни единой голой дамы. Все, кого я видел, были одеты, э, по крайней мере, в длинной рубашке. Ну, и ну, богу ну, ну, всегда в рубашке. Дело было совсем иначе. Я, я теперь вспомнил. Я однажды нашел подвязку этой красивой молодой дамы, а ей не вернул. Э, вот в чем причина этой яростной ненависти. Ах, так? Но почему же ты ей не вернул подвязку? «Ты ею настолько дорожил?» «Да», — вздохнул Туц. «В своем смятении он даже толком не расслышал, о чем его спрашивают». «Да? Так ты, может быть, влюблен в эту даму?» «Конечно, конечно», — растерянно пробормотал Адам. «Гнусный обманщик!» — гневно крикнула госпожа Вахер. «Ты, значит, любишь не меня, свою нареченную, а эту незнакомку, которую видел в одной рубашке и чью подвязку ты, наверное, как фетиш носишь на шее?» Адам понял, что пытался загладить глупость еще большей глупостью. «Нет-нет-нет, нет-нет, в этом я я могу поклясться. Как я могу любить эту сумасшедшую? Я, я же тебе сказал, что она помешанная, но ну совсем помешанная. Ты моя единственная любовь». «Сейчас же расскажи мне подробно эту историю с подвязкой, иначе я не успокоюсь», — приказала невеста с угрозой в голосе. «Вот сейчас бы все хорошенько обдумать». Но тянуть нельзя, иначе ложь обнаружится. И Адам начал, заикаясь. Вот, дорогая, как было дело. Сидел я как-то вечерком на горке у Харьевских ворот. Смотрел перед собой в землю и слушал музыку. Вдруг мне на нас падает подвязка. На нас Неужели барышня витала в воздухе? Перебила его госпожа Вахер. Нет, открыли у нее не было. Взглянул я вверх и вижу, какая-то девушка взбирается на дерево, растущая рядом с моей скамейкой. А зачем же она лезла на дерево? Ну, откуда я знаю? Дело женское. Они же все полуумные. Знаю себе, лезет поднимаю с земли подвязку. А тут подбегает ко мне какой-то седой господин и разъяренный поднимает шум. Я, дескать, только что украл подвязку с ноги его дочери. Я, конечно, тоже разозлился. Он меня толкнул. Я оттолкнул его. И при этом нечаянно наступил ему на ногу. Тогда этот сумасшедший выхватил из кармана револьвер и хотел меня застрелить. И я, конечно, пустился с горки на утек. Так я спас свою жизнь. И чего только не случается с человеком. — воскликнула госпожа Вахер. — Я верю тебе, дорогой. И опять спокойно. Ты знаешь, я даже полюбила тебя гораздо сильнее. По-моему, ты обладаешь писательским талантом, только он еще не совсем развит. А теперь вернемся. Лошади, наверное, уже давно запряжены. И действительно, они были запряжены, да еще как, в роскошную блестящую карету. Три выхоленных рысака были запряжены в закрытую карету, почесал подбородок, нос, глаза, затылок, но карета оставалась каретой, а лошади — лошадьми. ах нечистая сила!» — подумал Туц. «Такая тройка тоже влетит в копеечку. И все это из моего злосчастного кармана». Кучер почтительно открыл дверцу кареты, господа уселись. «Куда ехать?» — спросил Кучер. «В ответила госпожа Вахер. «В нымме? «А это далеко?» — пропищал Туц. «Совсем близко!» — успокоил его госпожа Вахер. «Да...» Но эта поездка, наверное, обойдется в такую цену. Хоть душу свою черту закладывай». «Ну, не знаю, сколько черт заплатил бы за твою душу, дорогой Адам, но нам эта поездка будет стоить совсем пустяки. Если мы до вечера пробудем в Ныме, уплатить придется не больше двадцати пяти рублей». Адам только тихонько кашлянул. «И за всю дорогу не произнес ни единого слова». Зато невеста по-видимому незанно весело настроенная болтала без умолку тот испытывал при этом такое чувство будто его многострадальную душу режут ножом Приехали в нейме Госпожа Вахер приказала остановиться у ресторана, сказав, «Я так проголодалась. Ты, наверное, тоже, мой милый. Значит, пообедаем здесь. Если разрешишь, я закажу обед по своему вкусу, чтобы ты имел понятие, какими роскошными блюдами ты будешь лакомиться дома каждый день, когда после свадьбы я сама начну тебе готовить. «Заказывай, голубка, заказывай», — проскрежетал зубами Туцца, про себя добавил. Плохо ли заказывать, если другой платит? Что за безнравственные женщины в Таллине? Таких живодеров я никогда не видел. Сгорбившись, понурив голову, тут поплелся за своей дамой в ресторан. После того, как госпожа Вахер заказала в буфет на обед и вина, жених и невеста уселись за стол в большой зале. У Адама был очень меланхолический вид, поэтому невеста села за пианино и сыграла несколько веселых танцев. Тем временем стол был накрыт, и стали подавать заказанные блюда. «Адам имел все основания удивляться тонкому вкусу госпожи Вахер. Кушанья с французскими названиями, появлявшимися на столе, будто горячие или холодные, были ему совсем неведомы. Такие изысканные блюда заказала мадам. Тут с порядком проголодался, но при каждом куске, который он клал в рот, его сердце сжималось от боли. Ведь все, что они ели и пили, это были наличные деньги, притом его наличные деньги». Из напитков здесь были только вина. Мед и пиво госпожа Вахер, по-видимому, не уважала. Вина красные, белые, желтые в таком количестве, что двое обедавших никак не могли бы все это выпить даже в течение целой ночи. Госпожа Вахер с чисто материнской заботливостью заставляла жениха есть и пить, словно Адам был ее гостем, и за все она платила сама собственными деньгами. Она подливала ему вина из каждой бутылки по очереди, все их надо было начать, чтобы кельнер ни одной не мог вернуть буфет. Вина оказались отличные, это господин тут сразу почувствовал, но все же Адам делал такое кистое лицо, точно пил желчий ли уксус. Я вижу, дорогой, эти вино тебе не нравится, с сожалением сказала госпожа Вахер. Подожди, я тебе сейчас немного пощекочу горло. Кельнер. Ради бога, мой ангел, ничего больше не заказывай, с испугом воскликнул Туц. Эти винорили великолепны, хоть для меня и слабовато, но это не беда. «Слабоваты? В том-то и дело. Простому человеку тонкие напитки не по вкусу, но я знаю, чем тут помочь. Мы сейчас отведаем такой влаги, которая огнем польется по жилам. Кельнер, дайте пару бутылок шампанского, настоящего французского шампанского. В ракове это вино, кажется, называют шампуян», — шутливо обратилась мадам к жениху. «Боже, милостивый Боже!» — в душе воскрикнула Адам. «Эта женщина думает, наверное, что я сегодня ночью обчистил какой-нибудь банк. Прямо в лапы грабителем попал я, бедняга, в этом ужасном таллине. Принесли шампанское». Мадам наполнила высокие бокалы. «Спеть тебе прелестную песенку о шампанском?» — спросила она с овражительной улыбкой. «Она будет петь, а я плакать», — подумал несчастный холостяк и действительно чуть не прослезился. «Хорошо, я не буду петь, ты, видно, не хочешь, но давай выпьем за наше будущее счастье». «Пью за то, чтобы ты сломала себе шею!» — открикнуло сердце господина Тутца. Только к вечеру у дамы, наконец, постыла жажда гастрономических наслаждений, и она согласилась ехать домой. Но перед этим они еще отведали много разных вин и лакомств. Адам теперь уже совсем не мог противиться прихотям невесты. За столиками появились и другие посетители, которые могли бы услышать его возражения и увидеть его возмущенные жесты. «Наконец...» Тут отвез госпожу Вахер к ней домой. Прощаясь, она поблагодарила его за доставленное удовольствие. «Правда ведь мы чудесно, восхитительно провели время?» спросила она, весело смеясь. «И как нам все дешево обошлось?» «О, очень дешево!» Слова застряли в горле Адама, и он в первый же удобный момент пустился на утек от этой опасной особы, в груди которой крылся, по-видимому, немалый склад всяких запросов, свойственных невестам.